31. А как же демократия? Часть 1. Может быть, мне удалось этой аудиокнигой немножко поколебать вашу веру в могущество новостей. Возможно, я смог убедить вас, дорогие слушатели, как ещё кого-то в том, что при свободе от новостей жизнь становится лучше. Но очевидно ещё одно Большинство наших современников убеждены, что ежедневное знакомство с актуальными новостями неотъемлемая часть жизни людей образованных и неравнодушных. Отказ от новостей они быстренько квалифицируют как аморальное поведение. Примерно так, как в средние века аморальным считался отказ от участия в воскресных проповедях. Вопрос о вашем отношении к демократии. Разве знание новостей не основа основ демократии? Самый распространённый аргумент, который приводится в связи с этим. К счастью, и тут есть вполне очевидные контр-аргументы. Предположим, мы все отказались от новостей. Повредит ли это нашей демократии? Разделим вопрос на два подвопроса. Во-первых, на каком основании в этом случае граждане смогут принимать правильные решения на выборах и при опросах? Во-вторых, кто же будет следить за властью мущими? Уточнение к первому вопросу. Можно ли, отказавшись от новостей, разумно голосовать и делать свой выбор? И вообще, Возможны ли политические дискуссии без новостей? Эти вопросы подсказывают и внушают, что политические взгляды якобы можно сформировать исключительно на основе информации, получаемой от новостных СМИ. Однако это не так. Позвольте заметить, отцы-основатели современной демократии, Руссо, Юм, Локк, Монтескьё жили задолго до того времени, когда начался новостной потоп. И да, при их жизни существовала весьма содержательная политическая жизнь. Дискуссии с одной стороны велись на страницах книг, памфлетов, брошюр, эссе, а также в дискуссионных клубах и на общественных собраниях. С другой стороны, словно грибы после дождя, повсюду появлялись салоны Что особенно интересно, ведущую роль в них обычно играли женщины хозяйки. Эти салоны внесли немалую лепту в весьма оживлённые политические дискуссии. Великие демократические преобразования, случившиеся за последние 400 лет: революция в Америке, французская революция, революция 1848 года, падение и преобразование ГДР, Не нуждались ни в новостях дня, ни в новостных порталах или лентах. А вот демократические движения всячески поддерживаемые новостями захлебнулись. Вспомните ключевые слова: арабская весна. Взглянем ещё дальше назад. В античной Греции существовала демократия. Да, конечно, элитарная демократия. исключавшие женщин, рабов и мужчин моложе 30 лет без газет, телевидения и интернета. Как люди получали информацию? Раздумывали и дискутировали, обменивались мнениями. Никому и в голову не приходило завести специальную поливочную машину для орошения людей бессмысленной информацией с целью улучшить качество решений в офинах. Вернёмся в наши дни. Как нам обходиться без новостей и в то же время разумно голосовать и выбирать? Моя рекомендация. Обращайте внимание в первую очередь на то, что сделано, и уже во вторую на обещания кандидатов. Да, иногда придётся погуглить, чтобы собрать информацию. Возможно, при этом вы попадёте на порталы новостей, Но это не страшно, пока вы сами рулите своей машиной, определяя свой путь в интернете. При голосовании всё ещё проще. В Швейцарии перед голосованием избиратели получают рассылаемый по домам текст предлагаемого изменения в законе вместе с важнейшими аргументами за и против. Это достаточно солидное основание для выработки вполне определённого мнения. Любой, кто хотя бы на день откажется от новостей, получит достаточно времени, чтобы всесторонне обдумать проект, по которому проводится голосование, и благодаря этому люди станут более демократичными. Лично я обсуждаю все вынесенные на голосование предложения с двумя-тремя друзьями, чтобы принять во внимание и чужие позиции, особенно противоположные мои. только когда я могу взвешенно и убедительно выступать из других позиций я считаю себя готовым к серьёзной дискуссии и голосованию для демократических принципов новости не просто не важны иногда они даже вредны за последние 30 лет произошёл резкий рост новостного потока появилось бесчисленное количество частных теле- и радиостудий Рынок заполонили бесплатные газеты. В сетях обосновались чисто новостные каналы. Развитие интернета позволило бесплатно распространять любые, даже самые ничтожные, нерелевантные сообщения. В 2007 году появились смартфоны, а с ними и новости проложили путь в самые потаённые уголки нашей частной жизни. В сих пор эти новости постоянно живут у нас в руках, торчат в карманах и залезают в постель с нами вместе. Связь между наплывом новостей и снижением качества политического дискурса можно считать и случайной корреляцией, но я так не думаю. Ход событий слишком напоминает гонку вооружений. Представьте, что вы на футбольном матче, Другие болельщики перед вами встают на цыпочки, чтобы лучше видеть происходящее на поле. Естественно, остальные, включая вас, тоже вынуждены приподняться. Эффект нулевой, за исключением разве того, что у всех зрителей сводят с судорогой икроножные мышцы. Ровно то же происходит сейчас с производством и потреблением новостей. Чем громче кричат одни, тем громче должны кричать и все остальные. Чем более скандальна в своей аргументации одна сторона, тем круче должна отстреливаться другая. Последствия мы видим. Белый шум нарастает, а общество поляризуется. Новости стали причиной нарастающей гонки на износ. А мельчайшая единица в этой гонке — Взрывная ультракраткая новостное сообщение. В одиночку вы не можете остановить её или развернуть в обратном направлении, но участвовать в ней вы не обязаны. И в первую очередь, не надо принимать во всём этом участие, если вы хотите стать по-настоящему демократически настроенным гражданином.